Семьсот тридцать восьмое, ноябрь двадцать восьмое. На пути устремления сейчас же возникает сопротивление, сила которого равна силе устремления. Сколько же нужно преодолеть при устремлении увидеть и услышать владыку, увидеть немысленно, но лицом к лицу? Каждая ступень приближения имеет свое сопротивление. Супротивники те же, но возросшие в силе. но неотъемлем, владыка. Но силой берется каждая ступень приближения. Из глубины поднимается все неизжитое и тоже возросшее в силе и раздуваемое темную сворую, и тогда зависит от выбора воли свободной, что победит, при ощущении чмы, или стремления к свету.